И гляди, как здесь задумано наступление. Одна группа прет на Ленинград, вторая на Москву, третья на Киев. И с каждым днем они все дальше удаляются друг от друга, непозволительно растягивая линии своих коммуникаций и линию фронт. Обе линии рвутся автоматически, а дальше катастрофа. На что рассчитывали те, кто этот план составлял? Что мы на него клюнем, наверное, так бы и случилось, если бы у нас везде сидели такие умники, как ты, новобранец. Обратите внимание, весь план построен на быстром разгроме наших приграничных группировок, а дальше одни общие слова. Нет никакой проработки. Совсем не приняты во внимание наши войска второго стратегического эшелона. Если они даже и смогут окружить наши армии в Прибалтике и на Украине. Хотя, честно говоря, я не понимаю, какими силами они собираются это сделать. То контрудар армии второго эшелона немедленно сведет все их преимущества к нулю. Если бы я был на месте товарища Сталина, то сам спровоцировал бы их нападение. Вот тут-то им и была бы крышка в одну минуту. Но я думаю, что они не такие дураки, чтобы со своими силенками нападать на нас. Так что весь этот план липа. Тут еще наступление предусмотрено с территории Румынии. А там вообще нет развернутых сил. Войска просто идут транзитом через румынскую территорию. Как всегда, новобранец совершенно не был согласен с доводами своего начальника. Он уверен, что план подлинный. Направление главных ударов продиктованной географией страны. Этой же географией руководствовались и те, кто составлял план замещения немецкими войсками территорий, отданных по Брестскому договору. План построен... На молниеносном разгроме нескольких наших крупных группировок, выдвинутых к границе, что вполне реально, так как эти группировки уже фактически находятся в мешках. Войска второго стратегического эшелона еще не развернуты, и немцы составляли план с учетом реальной обстановки, существовавшей на 18 декабря 1940 года. Внести в план коррективы с учетом изменения обстановки в ту или иную сторону большого труда не представляет. Что касается немецких силенок, то их вполне достаточно, чтобы создать полуторное и даже двойное превосходство на трех или четырех направлениях, подрезающих наши балконы. Посмотрите на карте, товарищ генерал, как это легко делается. «А что мы видим у нас на этих направлениях? Пустота или, в лучшем случае, какие-то непонятные прибалтийские дивизии, которые хорошо, если сразу не перебегут к противнику, а просто разбегутся. Кто-нибудь в генштабе головой думает?» «Вас забыли спросить», — прошипел потерявший терпение Голиков, «но новобранец уже несся вперед, закусил у дела». «У них уже в Румынии разрешите доложить не меньше четырехсот тысяч солдат», — продолжал подполковник. «Часть из них двинется через Болгарию на Грецию, а часть развернется на нашей границе, как и предусмотрено планом Барбаросса». Голиков обычно бил своего подчиненного двумя козырными тузами. Отсутствием на советской границе немецких штабов фронтового управления и отсутствием у немцев, Зимнего обмундирования. Подполковник-новобранец, однако, уже нащупал под Варшавой, пока замаскированный под какое-то интендантское управление, штаб группы армий. Более того, в 15 километрах от Бреста, его агентурой был обнаружен штаб танковой группы, пока законсервированный. Но ходил слух, что сюда собирается пожаловаться. Сам Гудерьян. Второй фронтовой штаб был обнаружен новобранцем в районе Тильзита. Там же, как гриб на общей грибнице, притулился и штаб еще одной танковой группы. Оба штаба, естественно, вели полулитаргическое существование,